И к позору и злости Скарлетт прибавилось отчаяние. А сейчас, когда не стала её защищать, тогда как сама она, Скарлетт, чувствовала себя глубоко виноватой, этого она и вовсе не в состоянии была вынести. Если бы не поверила Индии и Арчи, оскорбила бы её на празднике или хотя бы холодно приняла, она могла бы ещё высоко держать голову и обороняться всеми видами оружия, какие имелись в её распоряжении.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 потому что она всё время только о стёрте и думает другого объяснения её поступкам я не нахожу я сказала ей чтобы никогда больше не смело переступать порог этого дома и если я услышу что она хотя бы шёпотом намекнёт на подобную гнусность я я при всех назову её гуньей малена умолкла гневное выражение сразу сошло с её лица уступив место скорби как все уроженцы джорджи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 если кто-либо хотя бы намёком смел напомнить при ней о случившемся. На протяжении недель, последовавших за приёмом, который она устроила в честь Эшли, когда город лихорадила от сплетен и перешёптываний, Ред продолжал таинственно отсутствовать, и не было человека, который стоял бы от всего этого в стороне, Мелани не щадила клеветников, поносивших Скарлетт, будь то её давние друзья или родня. Причём она не говорила, а действовала. Она прилепилась к Скарлетт точно моллюск к раковине. Она заставила Скарлетт по утрам, как всегда, ездить в лавку и на лесной склад, и сама отправлялась с ней. Она настояла на том, чтобы Скарлетт днём разъезжала по городу, хотя той и не очень хотелось выставлять себя на обозрение своих любопытствующих сограждан. И всякий раз Мэлони сидела в коляске рядом со Скарлетт. Мэлони брала её с собой, когда ездила днём к кому-нибудь с визитом, и мягко, но настойчиво вводила в гостиные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 Эти визиты были особенно мучительны для Скарлетт, но она не могла отказать Мелани. Ей ненавистно было сидеть среди женщин, гадавших в душе, в самом ли деле ее уличили в адюльтере. Ей ненавистно было сознание, что эти женщины никогда бы не заговорили с ней, если бы не любили так Мелани и не боялись потерять ее дружбу. Но Скарлетт знала, раз уж они ее приняли, то больше не смогут закрыть перед ней дверь своего дома.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 всегда больше значили, чем проблемы морали. Так что Индия продолжала жить у Пити. Однако ее присутствие в доме превратило тетю Пити в центр бури, ибо и Скарлетт, и Мелани считали, что она стала на сторону Индии. Скарлетт решительно отказалась увеличить содержание Пити, пока Индия находится под одной с ней крышей. Эшли же каждую неделю посылал Индии деньги, и каждую неделю Индия молча, гордо возвращала чек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 Ов своё время бегала туда-сюда по 10 раз в день. Питти заходила к ней и плакала, и изливалась в любви и преданности, но Мэлен не всегда отказывалась что-либо с ней обсуждать и никогда не отдавала визитов. Питти прекрасно понимала, чем она обязана Скарлетт. По сути дела, жизнью. В те чёрные дни после войны, когда Питти встала перед выбором либо принять помощь брата Генри, либо голодать,